Одиссей же, только меня породил, не к добру меня дома покинул. Ведь потому-то так много врагов и, набилось, и в дом к нам. Первые люди по власти, что здесь острова населяют, заму Дулихи и закинов, покрытый густыми лесами и каменистую нашу Итаку, стремятся упорно... Мать принудить мою к браку и грабит имущество наше. Мать же и в брак ненавистный не хочет вступить и не может их притязанием конец положить. Они разоряют дома и пирами и скоро меня самого уничтожит. Это однако лежит в коленях богов всемогущих. Вот что, отец. Отправляйся скорее к пенелопе разумной и сообщи, что из пилоса я невредимым вернулся, сам же пока остаюсь у тебя. Возвращайся обратно, ей лишь одной сообщив. Пусть это для прочих охейцев тайной останется, многие зло на меня замышляют. Так телемаху в ответ Евмей свинопас, Ты промолвил? Знаю все, понимаю, и сам уже об этом я думал. Вот что, однако, скажи, и скажи мне вполне откровенно. Нужно ли мне по пути и к несчастному с вестью этой зайти? Хотя сын жестоко скорбел он, но все же раньше и в поле смотрел за работами, также с рабами пил в своем доме и ел когда его духу желалось. С той же самой поры, как в Пилос, ты морем уехал. Он, говорят, уже больше не ест и не пьет, как бывало, и за работами больше не смотрит. Сидит и тоскует, охая плача, и тело с костей его сходит все больше. Тут свинопасу в ответ телемах рассудительный молвил. «Жаль, но нечего делать. Ему ничего мы не скажем. Если бы все делалось так, как желательно людям, то первым делом бы я пожелал, чтобы отец мой вернулся в Итаку». «Матери все передав, возвращайся назад. А к Лаэрту незачем крюк тебе делать. Но матери ей сообщишь ты, чтобы послала к нему немедленно ключницу нашу тайна». Она об старику известия все сообщила. Так сказав, свинопаса отправил. Доставший подошвы, тот их к ногам привязал и в город пошел. От Афины скрытым остаться не мог уход свинопаса из дома. К хижине близко она подошла, уподобившись видом женщине стройной, прекрасной, искусной в блестящих работах. Остановилась в дверях, Одному одиссею явившись, а теремах не увидел ее пред собой, не заметил. Вовсе не всем нам открыто являются вечные боги. Но Одиссею видал, и собаки залаять не смея. В сторону с визгом помчались они через загон и исчезли. Бровью мигнула она одиссею. Он вмиг догадался, вышел из хижины вон за большую дворовую стену, остановился пред ней, и к нему обратилась Афина. Богорожденный герой Лаэртит, Одиссей многохитрый. Слово сыну теперь же скажи от него, не скрываясь, как вам обоим погибели смерть женихам обсудивши, в город отправиться славный. От вас и сама я недолго буду вдали, И меня уже тянет вмешаться в сражение. Кончив жезлом золотым, к нему прикоснулась Афина, Прежде всего ему плечи покрыла плащом и хитоном, Вымытым чисто, повысила рост и уменьшила возраст, Снова смуглым лицом его стало, Разгладились щеки, и сине-черной густой бородой подбородок покрылся. Сделавши это, обратно Афина ушла. Одиссей же в хижину к сыну вернулся. Отвел телемах в изумлении в сторону взор свой, не зная, не бог ли ему вдруг явился. Громко ему телемах слова окрыленные молвил странник совсем ты иной, чем какого я только что видел. В платье другой одет и кожи нисколько не сходит. Бог ты, конечно, из тех, что небом владеют широким. Смилуйся жертву тебе принесем мы приятную, также тонкой работы дары золотые. А ты пощади нас, Тотчас ответил ему Одиссей в испытаниях твердый. «Вовсе не Бог я. Зачем меня хочешь равнять ты с богами?»